Разговаривая, они прошли Вестминстерский мост, потом прошли по тем улицам, по которым недавно проходил Рая, и еще по другим новым, так как снова переправившись через Темзу по Лондонскому мосту, они спустились к реке и шли дальше берегом, где туман еще гуще. Но еще до этого, свернув в сторону, Дженни подвела своего почтенного друга к ярко освещенному окну игрушечной лавки. Поглядите-ка! «Все это моя работа!» Перед ними был ослепительный полукруг кукол В платьях всех цветов радуги Кукол, разряженных для представления ко двору Для бала, для выездов в коляске Для катания верхом, для прогулки В уборах невесты или ее подружек Для всех радостных событий жизни «Мило, очень мило» С большим вкусом сделано. Очень рада, что вам понравилось. Всего смешнее крестное, так это то, как я заставляю знатных дам примерять мои кукольные платья. Хотя это самая трудная часть работы, и была бы не легче, даже если бы спина у меня не болела и ноги слушались. Старик смотрел на нее, видимо, не понимая, о чем она говорит. Что вы крестные? Мне же приходится бегать по городу с утра до вечера. Если бы я только сидела на скамеечке, краила-дышила, это была бы еще легкая работа. А вот примерка на знатных дам всей силой выматывает. А, то есть, как это примерка? А какая бы все-таки непонятливая, крестная. Слушайте, бывают парадные приемы или большие гуляния в парке, или выставки, или праздники. «Ну, там что хотите. Очень хорошо. Я протискиваюсь сквозь толпу и гляжу по сторонам. Когда я вижу знатную даму, которая годится для моего дела, то говорю себе, «Ты мне подходишь, моя милая? Запоминаю все подробности, бегу домой, краю, сметываю живую нитку, на другой день бегу опять на примерку». Опять разглядываю свою знатную даму во всех подробностях. Иногда видно, что она думает, как эта девчонка на меня уставилась. Иногда это нравится, иногда нет, но чаще бывает, что нравится. А я все время только и говорю себе, вот здесь надо немножко убавить, а вот тут совсем свести на нет. Верчу ею, как хочу, и заставляю примерять мое кукольное платье. Они думают, что я ими любуюсь и восхищаюсь, и им и в голову не придет, что они только и делают, что работают на моих кукол. Вот на витрине подвешена за талию леди Белинда. Только для восковой куклы уж очень близко к газовому рожку. И носки вместе, а пятки врозь. Они продолжили свой путь, довольно долго тащились по берегу реки, Потом Рай спросил дорогу к трактиру под названием «Шесть веселых грузчиков».